Глава 19. На крыльце Кир привалился спиной к балясине, запрокинул голову, смотрел в пасмурное небо. Тучи плыли низкие, серые, холодные, вечерело. Из далека шла гармоника, звал к себе бокими переливами. А на душе было скверно и тяне хотелось. Кто мог подумать, что отец так взъерится? От выпитого горело в груди, погруживалась голова. Не получился разговор, а жаль. Без их помощи не поднять, Колян, не поверят. А может, не прав он, Кир? Но вся обстановка на Мурманском берегу складывается так удобно. Торговля, промысел, постройка судов, все просит переделки и улучшения. Нет, за него сама судьба, усмехнулся. И даже закон о соли. Хлопнула калитка, и от ворот прибежала Граня. Кир загородил дорогу и гриво потянулся к ней. Граня! Она, защищаясь, отступала. На близко дышащем лице испуг. «Что это вы, Кир Игнатьевич, руки-то распускаете? Не беседница ваша!» И блестела в сумерках глазами, не уходила. Кир поймал ее, обхватил крепко, посмеивался. «А ты позови на беседу!» Грани вырывалась не сильно, словно ждала чего-то. «Я только суженого позову!» От грани зазывно пахло ромашкой, новым ситцем и свежестью. Девичья близость дурманила. Притянул Граню ближе к себе, тело молодое, нетрогонное будило желание. Может, я и есть твой суженый? Вдруг завтра сватов зашлю. Грань от поцелуев увёртвывалась. У вас есть кому засылать? И неожиданно вывернулась из рук, юркнула в приоткрытую дверь. Кир успел лишь хлопнуть её в догонку по девичьему затку, довольный захохотал. В сенях рассмеялась и Граня. Гармоника шла где-то рядом, звала. Кир представил, как славно ему будет на вечерке. Спускаясь с крыльца, думал, ух, и спляшу сегодня.